Эпилог. Несколько дней спустя. «Повторите еще раз. Кого вы считаете подозреваемой в убийстве девушки, сброшенной в пруд?» — терпеливо спрашивал немолодой усатый сослуживец, прибывший из ближайшего городка. Он, явно непривычный к окружающей роскоши, сидел в кресле в гостиной, время от времени касаясь рукой в мягкой обивки «Я должен сверить данные. Бертину эштон ответила Алита со вздохом. Ей все же пришлось давать показания. Но мысль о том, что скоро окруженный густым лесом замок Трунбран останется далеко позади, невыразимо радовала и придавала сил. Думаю, если собрать о ней информацию, можно выяснить, где она научилась гипнозу. И от гипнотического воздействия пострадали... В прошлом сводная сестра ее подруги, Альт Браган и альтли А в настоящем – Флориан Эдвейн и снова Гидеон Ли. Этим двоим она внушила ложные сведения, которые они послушно рассказали Салле Сутермрану по его просьбе помочь пролить свет на случившееся в прошлом событии. А тот случай, когда Альда Эдвейн свернула с тропы в лесу – тоже гипноз. Она сопротивлялась внушению, потому Альда Эштон и решила ужесточить свои действия, зная о том, что Флориана боится насмерть замерзнуть в сугробе. Но несколько позже Той все же удалось освободить свой разум и вспомнить, как обстояли дела. «Значит, Альда и Девейн согласны стать свидетельницей со стороны обвинения и выступить в суде?» «Да», — подтвердила Лита, «но остальные до сих пор не помнят о своем участии. Видите ли, обе девушки, которые пострадали в той истории, имели не самый сильный дар, и у обеих его не стали развивать, потому он как бы находился в замершем состоянии. Обычно маги не подвержены гипнозу, но там, как сами понимаете, другой случай. Так что Альди Эштон удалось загипнотизировать сводную сестру-приятельнице, чтобы та столкнула ее в пруд, и убийство посчитали несчастным случаем. Однако спящий дар начал перерабатывать внушение. И тут Бертина Эштон, во избежание раскрытия правды, организовала похищение девушки, воспользовавшись мужчинами, которые ухаживали за той, но получили отказ. «Альдом Браганом и Альдом Ли», — уточнил собеседник. «Именно она подстраховалась, подключив сразу двоих. Сначала только Альда Брагана, а затем, когда тот все же заупрямился, отозвала его и заставила все забыть». А Гидеону Ли дала приказ убить девушку. Однако пленница все-таки сбежала. Вот только заявить ни на обоих мужчин, ни на виновницу случившегося уже не могла. Я слышала, будто мужчины восприимчивы гипнозу сильнее, чем женщины. Что мы и можем наблюдать. Ведь даже Флориана Эдевейн, не обладая магическим даром, сумела вспомнить, что рассказывала Алю Тромбрану, то, чего не знала в действительности а именно обвиняла в убийстве, сошедшую с ума подругу. Безумие случилось из-за гипнотического воздействия. Возможно, повлияло все сразу, и гипноз, и нахождение в плену, где Гидеон Ли дал себе волю, наказывая ее за равнодушие к нему, и осознание, что она сама собственными руками убила сводную сестру, хотя до последнего отрицала факт свершившегося. Ее рассудок просто не сумел со всем этим справиться. Иногда у нее должно бы случались просветления, но крайне редко. Люди далеко не всегда таковы, какими они кажутся, промелькнула мысль. Гиддон Ли представлялся похожим на героев готических романов. Валентайн Эштон, милым скромником, вполне подходящим на роль неудачливого ухажера, а его молодая жена в целом приятной, но чуточку нервной особой. Однако все оказалось совершенно иначе. За образом рокового мужчины прятался отвергнутый поклонник, который не смог простить пренебрежение. Тот, кого Флориана сравнила с кроликом, когда-то не без помощи заигравшегося в живой театр Альда Тромбрана-старшего, завоевал любовь целых трех незамужних девиц. А что же касается его супруги, так о чем рассказывал альтлис Ли Саласу Трумбрану, по навету бертины Эштон. Неужели признался в преступлении? «Вы знаете?» «Нет-нет», — Аль сказал, что тот обвинял Альда Брагана, Поверенный к этому моменту уже не мог оправдаться. И таким образом Альдли убивал сразу двух зайцев, снимал подозрения с себя и получал шанс быть включенным в завещание, чтобы расплатиться с долгами. «Просто лабиринт какой-то, а не дело», — покачал головой мужчина. «У всех этих богатеев мозги на бекрень, что ли». А к чему Альди Эштон было лупить мужа по голове? Жертва редко попадает под подозрение, так что ей руководило стремление его защитить. Ведь именно он стал главным героем истории, которую Сайла Стурмбран представил нам в виде страшной сказки. И Валентайн Эштон, являясь объектом чувств сразу трех девушек, подтолкнул к будущему преступлению. «Ну и ну!» — воскликнул собеседник. а Созналась, когда бы на нее надавили? Да, не отрицала свою вину. Кроме того, у нас есть свидетель, который видел, как она возвращалась к себе, в то время, когда якобы находилась в библиотеке, князь Чаудхари. Но раскаяния Альда Браган совершенно не чувствует. Она уверена, что поступила правильно, ведь ее родственник умер, избежав суда и потери своей репутации. Зато сама она от правосудия точно не уйдет. Можете быть уверены, вы хорошо поработали. Начальство будет довольно. Что теперь планируете делать? — Попросить назначение Бронстейн, — ответила ему Али, поднимая глаза. — Снова. Теперь уже насовсем. Она вспомнила свое последнее видение, в котором перед ней предстало широкое поле, заросшее на перстянкой. Там ей встретились четыре девушки, наконец-то помирившиеся за порогом смерти сводные сестры а также Рона в девичестве Рона Даллин и Карлин Ликот. А Лита немного сомневалась, был ли то обычный сон или навеянный заклятием морок. Но, проснувшись в слезах, она улыбалась от радости, подаренной встречи с Роной. Та слона дала благословение на решение, которое приняла младшая сестра, согласившись после окончания расследования выйти замуж за Киллиана Ристона. Темнота, как и казавшаяся бесконечная суровая зима, постепенно бледнела и таяла, оставаясь во вчерашнем дне, а следом уже спешила в королевство долгожданная весна.